Глава 4. Некоторое время спустя Джефф и я получили приглашение навестить епископа Калифорнийского и его любовницу в их прибежище в злачном квартале. Это оказалась своего рода вечеринка. Кирстен сотряпала канапе и закуску. С кухни доносился запах готовящегося ужина. Тим попросил меня отвезти его к блестящему винному магазину, поскольку они забыли купить выпивку. Вино выбирала я. Тим стоял безучастно, словно погружённый в свои мысли, когда я расплачивалась с продавцом. Наверное, пройдя через общество анонимных алкоголиков, можно научиться отключаться в винных магазинах. В квартире же, в аптечке в ванной, я обнаружила объёмный пузырёк Диксамила, который обычно предназначен для длительных поездок. "Кирстон жрёт колёса?" спросила я себя. Стараясь не греметь, я взяла пузырёк. На рецептурном ярлыке стояло имя епископа. Так-так, подумал я, сбухла на колёса. Разве об этом не должны предупреждать в анонимных алкоголиках? Я спустила воду в унитазе, чтобы произвести какой-то шум, и пока булькала вода, открыла пузырёк и вытряхнула несколько таблеток себе в карман. Такие вещи делаешь автоматически, если живёшь в Беркли. На это даже не обращают внимания. С другой стороны, В Беркли никто не хранит наркотов в ванной. Некоторое время спустя мы сидели, расслабившись в скромной гостиной. У всех, кроме Тима, была выпивка. На Тиме были красная рубашка и жжатые слаксы. Он не выглядел как епископ, он выглядел как любовник Кирстен Лундберг. Довольно милое местечко, заметила я. На обратном пути из винного магазина Тим рассказывал о частных детективах и как они шпионят за вами. Они прокрадываются в вашу квартиру, пока вас нет, и шарят по всем ящикам. Об этом можно узнать, приклеив волосок к каждой двери. Домоу Тим увидел это в каком-нибудь фильме. Если приходишь домой и обнаруживаешь, что волосок исчез или порван, наставлял он, пока мы шли от машины в квартиру, то это значит, что за тобой следят. Затем он поведал, как ФБР следило за доктором Кингом. В Беркли эту байку знал каждый. Я вежливо слушала. В тот вечер в гостиной их тайного пристанища я впервые и услышала о летописях Садукеев. Сейчас, конечно же, можно купить их полный перевод, выполненный Паттоном, Майерсом и Абре и изданный W. W. Enker. С проникнутым мистицизмом вступлением Хелен Джеймс, в котором в Садукее уподобляются и противопоставляются, например, кумранитам которые предположительно были ессеями, хотя этого так и не было доказано. Примечание. Иудейская секта, существовавшая во второй половине II века до нашей эры, первого века нашей эры, одни из главных предшественников христианства. В 1947 году в районе Мёртвого моря, в пещерах Кумрана, были найдены рукописи одной из ессейских общин. Конец примечания. «Я считаю, — сказал Тим, — что они могут оказаться более важными, чем библиотека из Накхамади. Примечание. Обнаруженное в 1945 году в районе египетского селения Накхамади собрание рукописных папирусов, содержащих тексты гностического христианства на коптском языке. Конец примечания. «Мы уже обладаем значительными и необходимыми сведениями о гностицизме, но ничего не знаем о саддукеях». за исключением того, что они были евреями. Какой примерный возраст садукейских свитков? поинтересовался Джефф. По предварительной оценке они были написаны во 2 веке до нашей эры, ответил Тим. Тогда они могли вдохновить Иисуса, предположил Джефф. Навряд ли. В марте я полечу взглянуть на них в Лондон, и у меня будет возможность поговорить с переводчиками. Жаль, что к переводу не привлекли Джона Алегру. Примечание: Джон Марко Алегро. 1923-1988 годы. Английский филолог и кумрановед, в своих книгах ставивший под сомнение официальные взгляды на Библию и историю христианства. Конец примечания. Он немного рассказал о работах Алегро по кумранским рукописям, так называемым свиткам мёртвого моря. Было бы интересно, подключилась Кирстен. Если бы оказалось, она заколебалась что летопись из Саддукеев содержит христианский материал. «Христианство и так основывается на иудаизме», — ответил Тим. «Я имею в виду какие-нибудь особые высказывания, приписываемые Иисусу», — уточнила Кирстен. «Чего-то такого, что объясняет разрыв в раввинской традиции, не существует», — начал Тим. «Некоторые идеи, считающиеся основополагающими для Нового Завета, можно найти еще у Гелеля». Примечание. Гиллель в Вавилонии. 75 год до нашей эры, 5 год нашей эры. Наиболее значительный толмудист эпохи Второго Храма еврейской истории. Конец примечания. Затем, конечно же, Матфей понимал всё сделанное и сказанное Иисусом как осуществление пророчеств Ветхого Завета. Матфей писал евреям для евреев и по существу как еврей. Божественный план, изложенный в Ветхом Завете, доводится до завершения Иисусом. В его время термин христианство не употреблялся. В общем и целом, апостольские христиане просто говорили о пути. Так они подчёркивали его естественность и всеобщность. Помолчав, он добавил: "Также существует выражение Слово Божье. Оно появляется в Деяниях, глава 6. И Слово Божье росло, И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. А откуда происходит слово садукеи? поинтересовалась Кирстен. От Садока, первосвященника во времена Давида, ответил Тим. Он основал священническую династию садукеев. Они были потомками Иелиазара. Садок упоминается в Кумранских рукописях. Дайте-ка я ещё посмотрю. Он встал, чтобы достать книгу из всё ещё не распакованной картонной коробки. Первая книга «Паралипоменон», глава 24-я. «Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицом царя Давида и Садека». Вот где он упоминается. Тим закрыл книгу. Это была другая Библия. «Но теперь, я полагаю, мы узнаем много больше», — сказал Джефф. «Да, я надеюсь», — согласился Тим. «Когда я буду в Лондоне...» Затем он по своему обыкновению резко переключил умственную передачу. Я готовлю рок-мессу в соборе Божественной благодати на это Рождество. Внимательно глядя на меня, он спросил: "Что ты думаешь о Фрэнки Заппе?" Я потерялась с ответом. "Мы бы организовали запись этой мессы", продолжал Тим. "Так что её можно было бы издать альбомом. Мне также рекомендовали капитана Бивхарга и ещё несколько других имён." Где я могу взять альбом Фрэнка Запы, чтобы послушать? В магазине грампластинок, ответил Джефф. Фрэнк Запа чёрный? спросил Тим. Не думаю, что это имеет значение, сказала Кирстен. По мне это устаревший предрассудок. Я просто спросил, ответил Тим. В этой области я совершенно не сведущ. Кто-нибудь из вас может что-то сказать о марке Волане? Он мёртв, сообщил я. Ты говоришь о Тирекс? Марк Волен мёртв? спросил Джефф. Он выглядел изумлённым. Может, я ошиблась, ответила я. Я предлагаю Рая Дэвиса. Он пишет материал для Kings, он очень хорош. Вы не займётесь этим для меня? попросил Тим, обращаясь ко мне и к Джеффу. Я даже не знаю, как к этому приступить, пожала я плечами. Кирстон спокойно изрекла: Я позабочусь об этом. Ты могла бы пригласить Пола Кантнера? И Трейси Слик посоветовала я. Они как раз живут в Боллиноси в округе Марин. Я знаю, спокойно кивнула Кирстен с выражением полнейшей уверенности. Чушь, подумала я. Ты даже понятия не имеешь, о ком я говорю. Ты уже главное едва только устроившись в этой квартире, если это можно назвать квартирой, Тим продолжал. Я бы хотел, чтобы в соборе спела Дженнис Джоплин. Она умерла в 70, сказала я. Тогда кого вы порекомендуете вместо неё? спросил Тим, он ждал ответа. Вместо Дженис Джоплин, повторила я. Так вместо Дженис Джоплин. Мне надо это обдумать, я и вправду не могу так сразу сказать. Мне нужно какое-то время. Кирстен посмотрела на меня со смешанным выражением лица, более всего с неодобрением. "Думаю, она хочет сказать, произнесла она, что никто не может и никогда не сможет занять место Джоплин." Где бы мне достать одну из её пластинок, спросил Тим. В магазине грампластинок, ответил Джефф. Ты не купишь мне? попросил его отец. У меня и Джеффа есть все её пластинки, заявила я. Их не так уж и много, мы принесём. Ральф Мактел изрекла Кирстен. Мне надо записать все эти предложения, сказал Тим. Рок-месса в соборе Божественной благодати привлечёт огромное внимание. Я подумала, Ведь нет музыканта по имени Ральф Мактел. Примечание. Такой музыкант действительно был. Кирстен имела в виду Ральфа Мактелла. Настоящее имя Ральф Мэй, родился в 1944 году, английского певца и гитариста. В 60-х годах прошлого века был весьма значительной фигурой на британской фолк-сцене. Конец примечания. Кирстен многозначительно улыбалась из угла комнаты. Она сделала меня, так или иначе, я не могла быть уверена. Он сдаётся на парамаунте, объяснила Кирстон. Её улыбка стала шире. Я в самом деле надеялся заполучить Дженнис Джоплин, сказал Тим, скорее самому себе. Он выглядел озадаченным. Этим утром я услышал её песню. Может, её написала не она, по радио в машине. Она же чёрная, нет? Она белая, ответил Джефф. И она мертва. Надеюсь, кто-нибудь всё это запишет, произнёс Тим. Увлечение моего мужа Кирстен Лундберг не началось в какой-то особый момент определённого дня, по крайней мере, насколько я поняла. Поначалу он защищал её, говоря, что епископу она лишь во благо. Ей доставало практического реализма, чтобы сдерживать их обоих, не давая воспарять до седьмого неба. В оценке подобных вещей необходимо отличать свою осведомлённость от того, о чём вы осведомлены. Я могу сказать, когда заметила это. Но это всё, что я могу сказать. Принимая во внимание её возраст, Кирстон всё ещё удавалось испускать довольно приличное количество сексуально стимулирующих волн. Именно так Джефф и обратил на неё внимание. С моей точки зрения, она оставалась старой подругой, которая теперь в силу её отношений с епископом Арчером превосходила меня по рангу. Степень эротической соблазнительности в женщине мне не интересна. Я не западаю одновременно на мужиков и бабок, как говорится. Для меня это не представляет опасности, если, конечно же, не замешен мой муж, но тогда проблема заключается в нём. Пока я трудилась в адвокатской конторе свечной лавки, присматривая за тем, чтобы наркоторговцы избавлялись от неприятностей так же быстро, как в них и влепали. Джефф загружал свою голову рядом курсов в Калифорнийском университете. Мы в Северной Калифорнии тогда ещё не докатились до того, чтобы предлагать обзорные курсы по сочинению собственных мантер. Это было за югом, презираемым в районе залива едва ли не каждым. Нет, Джефф записался на серьёзную программу. Возведение бедствий современной Европы к 30-летней войне, опустошившей Германию, приблизительно 1648 года, подорвавшей Священную Римскую империю и увенчавшейся взлетом нацизма и гитлеровского Третьего Рейха. Помимо курсов, Джефф развивал собственную теорию относительно корней всего этого. Во время чтения трилогии Шиллера о Валенштейне к нему пришло интуитивное озарение, что не увлекайся этот великий полководец астрологией, дела империи восторжествовала бы и как результат вторая мировая война никогда бы не произошла. Третья пьеса трилогии Шиллера Смерть Валлингштейна взволновала моего мужа особенно. Он расценивал её как равную любой шекспировской и много выше, чем большинство чьих либо других. Причём за исключением его самого, её никто не читал. по крайней мере, те, с кем он мог поговорить. По его мнению, Валенштейн является одной из главных загадок истории Запада. Джефф обратил внимание, что Гитлер, как и Валенштейн, в критические моменты полагался больше на оккультное, нежели на здравый смысл. Согласно Джеффу, все это сводится к чему-то значительному, однако он не мог постигнуть, к чему же именно. «У Гитлера и Валенштейна было столько общих черт», — утверждал Джефф, что их сходство граничило со сверхъестественным оба были великими, но эксцентричными полководцами и оба до основания разрушили Германию Джефф надеялся написать работу об этих совпадениях, в которой из фактов выводилось бы заключение, что отказ от христианства в угоду оккультному ведёт ко всемирному краху. Иисус и Симон Волхов, как это виделось Джеффу, являются собой полную и явную биполярность. Что мне было до этого? Понимаете, вот до чего доводит вечное хождение в школу. Пока я надрывалась в адвокатской конторе с вечной лавке, Джефф в библиотеке Калифорнийского университета в Беркли читал всё подряд, о, например, битвы при Люццене 16 ноября 1632 года, где решилась судьба Валленштейна. Густав II Адольф, король Швеции, погиб в ходе неё, но шведы всё равно победили. Подлинное значение этой битвы заключается, конечно же, в том, что никогда вновь католические силы уже не получат возможности сокрушить протестантское дело. Джефф однако рассматривал её лишь относительно Валленштейна. Он читал и перечитывал шиллервскую трилогию и пытался восстановить по ней, а также по более точным историческим источникам, тот определённый момент, когда Валленштейн потерял связь с реальностью. Это как с Гитлером, объяснял мне Джефф. Можно ли сказать, что он был безумным всегда? Можно ли сказать, что он был совершенно безумным? И если он был безумным, но не всегда, то когда он сошёл с ума и что послужило причиной этого? С чего удачливый человек, обладающий действительно огромным могуществом, потрясающе огромным могуществом, могуществом вершить человеческую историю, с чего его так снесло? Ладно, в случае Гитлера, возможно, была параноидальная шизофрения и те инъекции, что делал ему врач-шарлатан. Но в случае Валенштейна подобных факторов не было. Кирстен, будучи норвежкой, проявляла благожелательный интерес к озабоченности Джеффа компании Густава II Адольфа в Центральной Европе. В перерывах между шведскими анекдотами она обнаружила изрядную гордость за ту роль, что великий король протестантов сыграл в 13-летней войне. Также она знала кое-что об этом, что было неизвестно мне. Она и Джефф сходились во мнении, что 30-летняя война была вплоть до Первой мировой самой ужасной войной со времен разграбления Рима гуннами. Тогда Германия пала до каннибализма. Солдаты обеих сторон регулярно насаживали тела на вертела и зажаривали их. Учебники Джеффа намекали на даже большие мерзости, слишком отталкивающие, чтобы подробно их описывать. Ужасным было все, связанное с тем периодом времени и местом действия. «Мы до сих пор, даже сегодня», — заявил Джефф, — «расплачиваемся за ту войну». «Да, полагаю, она действительно была чудовищной», — согласилась я, расположившись в углу нашей гостиной и почитывая свежий комикс о Говарде Даке. «Кажется, тебе не особенно интересно», — обиделся Джефф. Бросив на него взгляд, я ответила. «Я не знаю». Я устала от возни с освобождением торговцев героином. К поручителю всегда посылают только меня. Извини, но я не воспринимаю 30-летнюю войну так же серьёзно, как ты и Кирстен. Всё тесно связано с 30-летней войной, а 30-летняя война тесно связана с Валенштейном. Что ты будешь делать, когда они поедут в Англию? Твой отец и Кирстен. Он уставился на меня. Она тоже едет. Она сама мне сказала, они уже основали то агентство, Фокус-центр, где она на должности его агента или кого-то там ещё. Чёрт побери. Резанул Джеф. Я вернулась к чтению Говарда Дака. Как раз был эпизод, где пришельцы превращают его в Ричарда Никсона. Обоюдно Никсон обрастает перьями во время обращения к нации по телевидению, так же как и начальство в Пентагоне. И сколько они собираются отсутствовать, спросил Джефф. Пока тем не постигнет знания летописей Садукеев и какое отношение они имеют к христианству. Чёрт, только и сказал Джефф. Что такое КУ? поинтересовалась я. КУ, повторил Джефф. Тим сказал, что предварительные отчёты, основанные на фрагментарных переводах некоторых летописей. КУ это гипотетический источник синаптических евангелий. Ответ прозвучал ожесточённо и грубо. Примечание от немецкого квелле, источник. Конец примечания. А что такое синоптические Евангелия? Первые три Евангелия от Матфея, Марка и Луки. Они предположительно происходят из одного источника, вероятно, арамейского. Никто так и не смог это доказать. Понятно. Тим сказал мне по телефону недавно вечером, когда ты был на занятиях, что переводчики в Лондоне считают, будто летописи Садукеев содержат не просто ку, но материал, на котором основан ку. Они не уверены. Тим казался очень возбуждённым, прежде я его даже не знала таким. Но летописи Садукеев датируются двумя столетиями до нашей эры. Наверное, поэтому он и был так возбуждён. Джеф заявил: "Я хочу поехать с ними. Ты не можешь. Почему нет? поднял он голос. Почему мне не поехать, если она едет? Я его сын. Он и так злоупотребляет епископским дискреционным фондом. Они собираются пробыть там несколько месяцев, это обойдётся в кучу денег. Джефф вышел из гостиной. Я продолжала читать. Через некоторое время я осознала, что до меня доносится какой-то странный звук. Я опустила своего Говарда Дака и прислушалась. На кухне в темноте и одиночестве плакал мой муж. Из всех сообщений о самоубийстве моего мужа, которые я читала, самое странное и ошеломляющее гласило, будто он, Джефф Арчер, сын епископа Тимоти Арчера, покончил с собой из-за страха, что был гомосексуалистом. В какой-то книге, написанной 3 года спустя после его смерти, когда все трое уже были мертвы, факты были так извращены, что после её прочтения Я даже не помню её название и автора. Представление о Джеффе, епископе Арчери и Кирстен Лундберг становилось даже меньше, нежели до ознакомления с ней. Это как в теории информации, когда шум вытесняет сигнал, но этот шум выдаётся за сигнал, так что его даже нельзя распознать как шум. В разведке это называется дезинформацией, что-то такое, чему СССР весьма доверяет. Если вы сможете запустить в обращение достаточно дезинформации, вы полностью разрушите связь каждого с реальностью, возможно, включая и вашу собственную. У Джеффа было два взаимоисключающих взгляда на любовницу своего отца. С одной стороны, она сексуально возбуждала его и поэтому весьма привлекала, может даже слишком. С другой, он испытывал к ней отвращение и ненавидел её. за, как он полагал, его вытеснение из интересов и привязанностей Тима. Но даже этим дело не ограничивалось. Хотя я так и не разглядела остального, пока не прошли годы. Помимо ревности к Кирстен, Джефф ревновал. Ах, Джефф так напортачил, что я действительно не могу распутать. Необходимо принимать во внимание ту специфичную проблему, каково это быть сыном человека, чьи портреты появляются на обложках Time и Newsweek, которого интервьюирует Дэвид Фрост и приглашает в свою программу Джонни Карсон, на которого рисуют политические карикатуры в крупных газетах. Что во имя святого вам делать как сыну? Джефф присоединился к ним в Англии на одну неделю, и относительно этого периода мне мало что известно. Он вернулся молчаливым и замкнутым. И именно тогда он переехал в гостиничный номер, где однажды поздно вечером и выстрелил себе в лицо. Я не собираюсь распространяться относительно собственных чувств об этом способе самоубийства. Из-за него епископ действительно вернулся из Лондона в течение нескольких часов, что в определённом смысле и было целью самоубийства. По-настоящему бесспорно то, что оно случилось из-за ку Точнее, из-за источника «Ку», ныне упоминаемого в газетных статьях как «У-Ку», то есть «Урквелле», на немецком подлинный источник. «Урквелле» предшествует «Ку», что и было причиной проживания Тимоти Арчера в Лондоне в течение нескольких месяцев в гостинице со своей любовницей, якобы его деловым агентом и главным секретарем. Никто и не предполагал, что предшествующие «Ку» источники вновь явятся миру. Никто даже не знал, что уку вообще существует. Поскольку я не христианка и уж никогда ею не стану после всех этих смертей людей, которых я любила, то ни сейчас, ни тогда не особенно интересовалась этим. Но полагаю, в отношении теологии это крайне важно, особенно в виду того, что уку датируется двумя столетиями до Рождества Христова.